Глава сорок Окс завершил повествование, и в помещении на секунду воцарилась тишина. Потом Ханна зевнула. «Серьезно?» – возмутился уфолог. «Я тут рассказывал, как наш объект наблюдения загорелся, а два монаха, или кто уж там они такие, погнались за нами по ночному лесу и чуть не прикончили, вот его!» Он ткнул пальцем в сторону Стэнли Рукера, который сидел на двух стульях, используя один в качестве опоры для правой ноги, в ортопедическом сапожке. «А ты зеваешь?» «Прости, пожалуйста», — развела руками Ханна. «Мне сегодня не удалось поспать». «У нее похмелье», — встрял Бэнкрофт. «Неправда». «Вчера оно у тебя точно было». «То вчера, а сегодня совсем другое дело». «Вот только ты заявила, что не спала, поэтому фактически все тот же день». «Ради всего святого, замолчите, пожалуйста». — вздохнула Грейс. — У меня есть вопрос. — У меня тоже. Почему только новенькому досталось мороженое? — указала Стелла на Стэнли, который доедал очередное лакомство. Ранее он проковылял в редакцию на костылях в сопровождении Окса, тащившего под нос с семью стаканчиками мороженого. Пока длилось совещание, созванное в свете срочных новостей о нападении на Наташу Элис, которая рассказала Стелла, после чего последовали сообщения о вампире, прикованном цепями в подвале и краткое изложение травмирующих событий минувшей ночи от Окса, раненый сидел методично поедая мороженое замороженным. Вот и сейчас он едва обратил внимание на Бэнкрафта, когда тот пообещал сломать левую лодыжку Стэнли при малейшей его попытке продать сенсационный материал о вампире в другую газету. Ханна не обладала обширным опытом работы, но почти не сомневалась – Мало где сотрудники проявляли бы такую терпимость к угрозам физической расправы от начальства. «Сейчас всего девять утра, девочка моя», — отозвалась Грейс, бросая на подопечную строгий взгляд. «Нельзя получить десерт на завтрак». «По его словам», — заявила Стелла, кивая на Бэнкрофта, — «на дворе все еще стоит вчерашний день, поэтому мороженое сойдет за вечерний перекус». «Я не сказал, что тебя это тоже касается», — возразил главный редактор а даже если бы и касалась, — вклинилась Грейс, — то так поздно сладкое есть вредно. Она обратила свой неодобрительный взор на причину обсуждения. Стэнли! Стэнли! Ханна боялась обычно приветливой коллеги, когда на лице той появлялось вот такое кислое выражение. Видимо, в присутствии гостя она сдерживалась, но теперь терпение иссякло. Помимо всего прочего, сама менеджер по общим вопросам была сладкоежкой. В чести Стэнли он совершенно спокойно выдержал обвиняющий взгляд Грейс и вернулся к своему занятию, выскребая пластиковой ложечкой дно четвертого стаканчика мороженого, мимоходом прокомментировав. «Я пострадал ради вас, ребята, и теперь буду есть что и когда захочу». «Предлагаю вернуться к повестке совещания», — подключился к беседе Реджи. «Хотя на будущее, смею заметить». «Нужно ввести правила принося мороженое, следует позаботиться, чтобы его хватило всем вообще «Обще-то нам бы хватило, если бы кое-кто поделился», фыркнула Стелла. «Конец обсуждения!» взревел Бэнкрофт. «Не знаю, обратил ли кто-то из вас внимание, но у нас серьезная проблема». «Существо в подвале», кивнула Ханна. «Чокнутые монахи», поддакнул Окс. «Я выведен из игры на шесть недель», — проворчал Стэнли. «Кто компенсирует мне это время?» «Угроза диабета второго типа для одного типа», — съязвила Стелла. «Нет», — отмел предложение Бэнкрафт. «Ничто из вышеперечисленного. Что написано на вывеске снаружи?» «Это больше не церковь. Идите доставать Бога в другое место», — вздохнул Реджи. «Не эта часть». — отмахнулся главный редактор. — А то, что выше? Ответом ему послужила тишина. — Я не стану продолжать, пока кто-нибудь не назовет правильный вариант, потому что давным-давно изменил надпись на табличке именно ради этой цели. — Газета «Странные времена», — наконец сказала Грейс. — Бинго! — воскликнул Бэнкрофт. — Приз в студию! Газета! Следующий выпуск должен появиться уже в пятницу, А так как все вы слонялись не пойми где, у нас трагически мало статей к публикации. — И это главный приоритет? — спросил Реджи, заработав от начальника испепеляющий взгляд. — Нет, — отрезал Бэнкрофт. — Это единственный приоритет. К счастью, наша команда по спецзаданиям посрамила свое гордое звание и феерически облажалась. — А че сразу облажалась-то? — проворчал Окс. «Действительно, не обязательно опускаться до оскорблений», — поддержал его Реджи. «И наши ряды пополнились новым журналистом», — как ни в чем не бывало, закончил Бэнкрофт. Все взгляды обратились к Стэнли, который с прежним энтузиазмом ковырялся ложкой в пятом стаканчике, но все же прокомментировал. «Я пока не дал согласия, чтобы присоединиться к вам». «А я говорил и не о тебе», — парировал Бэнкрофт, — «а Стэнли». Новоявленная журналистка неуверенно улыбнулась, когда все посмотрели на нее. «Привет, не нужно...» Грейс встала и заглушила продолжение речи Стеллы, заключив ее в медвежье объятия и прижав к своей внушительной груди. «Я так тобой горжусь!» Остальные тоже присоединились к поздравлениям, хоть и не столь патетически. «Эй, нет времени на телячьи нежности!» прикрикнул Бэнкрофт. «Замолчи, ты ничего не понимаешь!» фыркнула Грейс. «Серьезно?» — обратилась к ней Ханна. «Мне кажется, у Стеллы уже заканчивается кислород». «О, конечно!» — смутилась менеджер по общим вопросам и отпустила подопечную. «Слишком большая грудь», — прокомментировала та, демонстративно пытаясь отдышаться. «Довольно, юная леди!» Когда Грейс по-прежнему сияя гордой улыбкой вернулась на место, — Окс встал, выхватил из рук Стэнли последнее мороженое и вручил его Стэлли. «Вот, это тебе». «Какого черта?» – возмутился гость, явно восприняв посягательство на сладкое со всей серьезностью. «Тише, я тебе недавно жизнь спас, неблагодарный придурок. Поэтому я предложил тебе взять один из стаканчиков себе, если хочешь. Проведя в твоем обществе последние два дня, вряд ли я когда-нибудь еще буду есть мороженое». «Приятель Грейс на небесах мне свидетель, если вы немедленно не прекратите любезничать на рабочем месте, я окончательно выйду из себя!» Объявил Бэнкрофт, пнув мусорную корзину. «Стелла, с тебя разворот про вампиров с историями о сфабрикованных доказательствах встреч, интервью с напуганными гражданами и прочим. Бегом, бегом, бегом!» «Слушаюсь, босс!» Кивнула она, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. «Стэнли, я не собираюсь ничего писать, пока...» Подготовь статью на одну полосу с анонимным рассказом о, назовем это, опыте с той чертовкой, с которой твоя жена застукала тебя на горячем. Если такое существо разгуливает на свободе, есть вероятность, что кто-то из наших лунатиков-читателей сумеет его опознать». «Это я могу», — неохотно кивнул Стэнли. «Не сомневаюсь», — произнес Бэнкрафт. «А теперь Бутч». Что там с теми монахами-убийцами и огнеопасными татуировками, которые описал Санденс Китт? Ты же сделал фотографии? «Буч Кэссиди и Санденс Китт» — фильм о напарниках с Дикого Запада, где Буч был мозговым центром, а Санденс — исполнителем. 1969 год. «Да, но один из психов поджег мою камеру». Пожаловался Стэнли и тут же вскинул руку, останавливая поток ругани собеседника. «Однако есть еще снимки двухдневной давности со строительной площадки. Там видны татуировки Уильямса. Затем многозначительно посмотрел на Окса. Они загружены в облако». «Ладно», – недовольно проворчал Бэнкрофт. «Надеюсь, этого будет достаточно. В конце концов вряд ли найдется много четвертеликих людей». «Зато двуличных полно», – пробормотала Ханна. «Только посмотрите. Обманутая жена наконец решила взбрыкнуть». Бэнкрофт закатил глаза, потом кивнул Стэнли и Оксу. «Вы двое пойдете со мной. Попробуем получить хоть какие-то ответы насчет того, что случилось вчера ночью». Затем указал на Реджи и Ханну. «А вы двое отправляетесь в отель и выкачаете информацию из нашего источника в полиции любой ценой». «Достаточно всего лишь вежливо спросить», — прокомментировала помощница редактора. «Значит, теперь это так называется?» — фыркнул Бэнкрофт, после чего хлопнул в ладоши. «За дело! Нас ждет работа! Попытайтесь напортачить как можно меньше!» «Как всегда, вдохновляющая речь», — сказал Реджи. «Прошу прощения», — Грейс подняла руку. «Зачем ты так делаешь?» — удивился Окс. «Заткнись!» — велел Бэнкрофт. — Мне нравится. Вожу новое правило. С этих пор каждый должен поднимать руку, чтобы получить разрешение высказаться. Да, Грейс? Как я упомянула минут десять назад, у меня есть вопрос. Что делать с тем парнем внизу? — Конечно, ты же больше привыкла к тому парню наверху. Твое чувство юмора столь же сомнительно, сколь и личная гигиена. — Не нужно переходить на личности. — — проворчал Бэнкрафт, породив среди подчиненных волну вскидывания бровей. «Я имела в виду парня, сидящего в подвале», — пояснила Грейс. «А что с ним?» «У него достаточно еды, воды». Она сморщила нос и добавила. «У него есть ведро». «Интересно», — прокомментировал Бэнкрафт, изогнув брови, чем непреднамеренно завершил волну. «Вчера мы не подозревали, что вампиры существуют, а теперь гадаем, как они...» «Я хотела сказать, — прервала его Грейс, — что мы не можем просто оставить бедняжку прозябать в цепях. Наш долг позаботиться о нем, иначе будет не по-христиански». «Ну...» — протянул Бэнкрафт. «Что-то я не встречал упоминания о вампирах в Библии. Вряд ли они могут считаться тварями божьими, если только просто тварями». «Но...» «Ладно, ладно, уговорила». Возьми немного денег на расходы, отправляйся к мяснику, купи очень сочный стейк и... Ну, не знаю, дальше сама разберешься. Ведро, кажется, тоже где-то было. Я видел у Мэнни, сообщил Окс. Думаю, его лучше не беспокоить, вздохнула Ханна. В последние несколько часов из печатного цеха доносились необычные шумы. Громкий топот и грохот. Никто не спускался проверить, в чем дело, но она подозревала, что вторая половина Мэнни осталась весьма недовольной гостем в подвале. Звуки создавали ощущение, что внизу кто-то спорил с самим собой. «Хорошо, ведро тоже купи», — уступил Бэнкрофт. «Будем надеяться, что оно не понадобится нашему ручному вампиру до твоего возвращения». «Обычно они спят в гробах», — добавил Окс. «Там тоже вряд ли предусмотрены удобства». «Вообще-то я никогда не видел, чтобы в кино вампиры ходили в туалет», – задумчиво прокомментировал Стэнли. «Подобное редко случается в любом фильме», – вздохнул Реджи. «Дама Джуди Денч за свою невероятную творческую карьеру снялась во множестве разнообразных по тематике картин, ни в одной из которых не встречалась и намека на посещение уборной». «Забавно. Я как раз слышал пикантные сплетни по этому поводу», – оживился Стэнли. «И ты оставишь их при себе!» — оборвал его Бэнкрофт. И снова захлопал в ладоши. «Давайте же за работу! Бегом, бегом, бегом! Мне и без того сверхъестественного дерьма хватает!» Все встали, но как раз в этот момент от дверей раздалось покашливание с целью привлечь внимание. Там стояла хмурая доктор Картер. «Проклятье!» — выругался Бэнкрофт. «Беру свое последнее заявление обратно. Очевидно, еще привалило».